Глава 18. Старик смотрел на меня так, словно хотел прожечь насквозь. Что-то подозревает? А вот фиг ему. У меня уже есть заготовленный ответ. Вы сами сказали, что можете дать доступ к магическому полю любого типа. Напомнил я Сухомлинскому. Я хочу посмотреть, как моя магия будет работать во враждебных ей условиях. — А, вон что, — кивнул Тимур Павлович. — Хорошо, ты получишь к ним доступ после дворянского собрания. — Ну, хоть так. Хотя я рассчитывал там побывать до него. — Тогда до завтра. — Вопросительно посмотрел я на старика, предлагая попрощаться. — Да, я тебя больше не задерживаю, — спокойно кивнул он. До дома, как и было обещано, довез меня все тот же Слава. Точно, чтобы проверить, насколько я был честен. Не удивлюсь, если он еще немного покрутится в округе и поспрашивает обо мне. Пускай мне сейчас точно не дослуги Сухомлинских. В академию я решил не идти. Делать мне там теперь нечего, а лишний раз видеть Тамару, как и Инну, как-то не хочется. Зато когда я зашел в квартиру, столкнулся с братом. Он как раз указывал двум работягам, куда поставить требулыжника. — Саш, а я вот тебе сюрприз хотел сделать, раз тебя дома не было, — улыбнулся Юрка. — Спасибо, — улыбнулся я в ответ, постаравшись не показывать, что теперь-то эти камни мне нафиг не нужны. Однако, может, стоит все же попробовать, так ли прав навигатор в своей оценке? Увы, он оказался прав на все сто процентов. Того ощущения некоего сродства с камнями, что было раньше, теперь отсутствовало напрочь. Камни и камни. А попробовав влить в них свою энергию, я добился... Ничего, Ты даже не треснули, как было еще этим утром. Вот ты усилился, блин. Вспомнив, что не мог создать нормальную технику волевиков, постарался переключиться на нее, может, при потере контроля над землей хотя бы мои прошлые умения вернулись». «Фиг там! Железная рубашка снова ни в какую не хотела создаваться. Зато моя магия вместо нее всячески пыталась добавить элемент алмаза, воссоздавая то, что у меня получилось в катакомбах». «Хреново!» — прошептал я под нос. «А если так?» — попытка сделать рывок к моему облегчению закончилась успехом. Синяком вместе с возгласом от брата. «Са, что случилось?» «Все нормально», — крикнул я в ответ, потирая шишку на лбу. Из-за опасения, что рывок тоже может не получиться, я вложил чуть больше сил в него, чем хватило бы для преодоления своей комнаты. Вот и поплатился ударом головой в стену. Рывок — техника комплексная. Сочетает в себе ускорение сознания с усиленным прыжком. Но все равно, даже если ты видишь препятствие, еще не факт, что успеешь от него увернуться. Однако, почему рывок, ускорение и просто сильный прыжок, я все по очереди проверил, работают, а железная рубашка нет. Уж не из-за того лишь, что я применил ее измененную форму, когда по мне наждаком проехался маньяк и повредил всю настройку нанитов. Других вариантов не вижу. А что там говорилось про управление кровью? Как это проверить? Попытка сосредоточиться на своем источнике магии ничего не дала. «Придется резать!» — мрачно констатировал я. Сходив до кухни, я взял там нож, я задумчиво уставился на свою руку. Какой должен быть надрез? Сильный? Или достаточно небольшого укола? А может, ничего резать и вовсе не надо? Тот маньяк себя чистеньким держал. Но он был повелителем крови. А у меня лишь 10% владения стихией. Но с другой стороны, 50% контроля над кровью. «Дилемма!» — стал я размышлять вслух. «Саш, а что ты собрался?» Вопрос Юрки, зашедшего в кухню, застал меня врасплох. Забыл я, что брат никуда не ушел, а все еще в квартире. «Да так, эксперимент один хочу поставить». «Какой? Я могу помочь?» «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Хотя... дай свою руку!» Естественно, резать брата я не собирался, но вот попробовать почувствовать ток его крови — это уже другое дело. Когда Юрка с любопытством протянул мне руку, я нашел венку на его запястье, на которой обычно пульс щупают, и для начала попытался ощутить ее биение. Когда это удалось, направил к руке брата тоненький ручеек своей энергии с намерением влить ее в кровь. «Ой!» — вскрикнул Юрка, от чего я сразу прекратил свое занятие. «Еще не хватало мне брату навредить». «Что-то почувствовал?» «Да, словно что-то холодное внутрь стало проникать. Где ты меня держал?» «И всё?» «Да». «Тогда пробуем снова», — решил я. «Будет больно, сразу говори, не терпи. Ну и вообще, можешь комментировать всё, что почувствуешь». «Хорошо». Повторив свои прошлые действия, я вопросительно посмотрел на Юрку. Снова холодное что-то внутрь попало и лежит там, как будто иголку в вену загнали. Сравнение Юрки навело меня на мысль попробовать немного вывести крови брата наружу, совсем чуть-чуть, и если получится, попробовать управлять ей уже вне тела Юрки, так точно ему не наврежу. «Ух ты!» — с восхищением протянул пацан, когда через поры его кожи, словно по невидимой трубке ко мне, потянулась ниточка его крови. Удерживать ее в подчинении было нелегко, она все время так и норовила ускользнуть от меня, словно скользкая змея, и в конце концов я ее не удержал, и на пол упала сразу капель двадцать крови, создав там маленькую лужицу. «Все, хватит экспериментов». Вытер я под со лба, выступивший от сосредоточенного напряжения. Как-то магии земли мне давалось проще. Или это только так кажется? — А что это было, Саша? Ты маг? — Ага, немного, — буркнул я. Только не говори пока никому, а то проблемы могут быть. Зато теперь ты официально можешь зарегистрироваться и ни от кого не скрывать, что являешься главой банды, — весело заметил он. — Пока рано. Поэтому молчи и никому ни слова. Договорились? Хорошо. Печально вздохнул Юрка. На этом с магией крови я решил закончить. Зато по новой поработал с магией Земли, а точнее с конкретным элементом, алмазом. И если информацию по крови искать в интернете я опасался, мало ли к чему может привести такой интерес. Вот никогда не поверю, что запросы пользователей в интернете не мониторят. то поиск данных про алмаз не должны вызвать подозрения у поисковых ботов. Уж не знаю, додумались ли в этом мире до таких, а в моем подобные боты были. Как их настроишь, то и будут искать. И спецслужбы в моем мире их активно применяли в своей деятельности. Пока лазил по сайтам, пришел с работы отец и очень удивился, что я не в академии. — Мне уже не нужно. Спасибо, что помог, — отмахнулся я. Тут как раз набрел на интересную статью про повелителей алмаза и открываться не хотелось. — А я тебе говорил, что просто находясь в магическом поле, магом не стать, — покачал головой отец. Но Сашка маг не утерпел и выпалил, слышавший его слова Юрка, и тут же испуганно зажал себе рот. — Вот болтун! — маг, — удивился отец. — Он сам все расскажет, если захочет. Тут же свинтил в свою комнату брат. Да так, вздохнул я обреченно. Способности есть, но не такие, как у обычных магов. Откровенно, врать не хотелось. Все-таки за эти дни я успел проникнуться к нему теми же чувствами, что и прошлый Александр. Но и говорить всю правду я тем более не желал. Вот как. И что дальше думаешь делать? Похоже, серьезного разговора не избежать. И лучше пусть отец узнает об ультиматуме Логинова и моем решении от меня, чем от посторонних. «Ну, слушай, все же оторвался я от экрана. Рассказал я отцу не все, только о том, что магия земли мне все же поддается, и об этом узнал Логинов, и о его ультиматуме и за подозрениях в моих связях с Демидовыми». «Вот как!» — прошептал отец и бухнулся на мою кровать, уставившись в пол. Мой рассказ перевернул его картину мира, и сейчас он пытался свыкнуться с мыслью, что его дальнейшее будущее зависит от действий собственного сына. И что же ты решил? Взяв себя в руки, посмотрел он на меня. К Логинову в слуги точно не пойду, ни в каком виде, даже в качестве его зятя, покачал я головой. Значит, мне стоит готовиться к худшему, паник отец. Ты сам говорил, что Логиновы — хороший род. «Почему же ты сразу думаешь о плохом? Я не собираюсь работать на врагов Логиновых. И если Мстислав Игоревич действительно разумный человек, как ты мне всегда говорил, то он не будет рубить с плеча, убедиться, что я не несу угрозы ему и роду, и тогда тебе опасности не будет. Я пытался успокоить отца, но сам не очень-то верил в то, что говорю». Успел уже немного узнать главу рода Логиновых. От него можно ждать всего, что угодно, и отец это понимает, потому и не спешит облегченно вздыхать. — Ладно, — тяжело поднялся с кровати отец. — Это твоя жизнь. Я свой выбор сделал уже давно, и его не изменить. Если я стану сильнее, то смогу тебя освободить, — убежденно сказал уже ему в спину. Отец развернулся и лишь улыбнулся печально. Ты упертый мальчик, может, у тебя и получится стать сильнее и влиятельнее, но тогда тебе придется не оглядываться на меня, иначе я стану твоей слабостью, и ты точно не достигнешь желаемого. Удачи, сын. Отец ушел, оставив меня с чувством глубокого стыда за свою слабость и эгоизм. Ничего, я стану сильнее. Войду в местную элиту и смогу посылать таких, как Логинов, на три веселые буквы. С такими мыслями я вернулся к статье про повелителей алмаза. Постепенные эмоции после тяжелого разговора с отцом спали, и я смог полностью сосредоточиться на тексте. А там говорилось о том, что повелители алмаза, когда создавали свою броню, не имея под рукой нужного элемента, начинали натуральным образом гореть. Сначала горела поверхность над их телом, а уж после из этого пламени рождалась переливающаяся на солнце слепящая глаз броня. Ниже шел научный разбор, что могло привести к такому эффекту, и автор статьи указывал на тот факт, что углерод является основой алмаза, буквально летает в воздухе в виде углекислого газа. Под влиянием магии повелителя происходит реакция распада углекислого газа, сопровождающаяся гореньем и выделением огромного количества тепла. Кислород в итоге сгорает, а оставшийся углерод повелитель берет под контроль и на его основе наращивает собственную броню. Меня статья зацепила тем, что если я освою магию огня, то смогу сам спровоцировать для начала горения углекислого газа, для чего, по идее, должно хватить и 10% связи со стихией, а затем взять под контроль выделившийся углерод. Опять же, для этого должно хватить моих имеющихся пятидесяти процентов контроля над алмазом. На последнее стоит проверить. «И где же мне взять бриллиант?» — хмыкнул я. Хм, а лучше десяток. А то одного может не хватить для тренировки». «Смех смехом! А я всерьез полез искать, сколько стоят технические алмазы!» И загрустил. «Денег, что я получаю от своей доли по контролю лавки...» Мне даже на одно каратный алмазик не хватит. — Стоп! А зачем мне алмаз, когда есть уголь? — осенило меня. Он ведь тоже состоит из углерода. Я тут же кинулся искать карандаш, что должен был быть в моем столе, а когда нашел, попробовал почувствовать его стержень. — Ура! — воскликнул я, когда смог достать сердцевину карандаша с помощью одной лишь мысли и чутка магии. И далось мне это не в пример проще, чем управлять кровью брата. Все-таки еще не все потеряно. Уже тише, обрадованно сказал я. Пусть не буду владетелем, зато буду первым повелителем во всех стихиях. На такой оптимистической ноте я плюхнулся на кровать и не заметил, как провалился в сон. Трудный был денек. Утром отец разбудил меня на стажировку. О чем бы мы вчера не говорили, но раз меня пока никто не увольнял, я обязан явиться на работу. До офиса компании ехали в тягостном молчании. Отец даже музыку на магнитоле, как обычно, не включил, а на входе охранник передал мне распоряжение Логинова сразу явиться к нему. Мстислав Игоревич встретил меня, сидя за своим столом, взгляд его был хмур, и он с порога начал допрос. — Ты вчера пропустил свое посещение Академии. Почему? — Это мое дело. Раз он не здоровается, то и я не буду. — Все еще играешь в независимость. Когда принесешь клятву верности, будешь обязан отвечать на все мои вопросы. — Я ее не принесу, — покачал я головой. — Вот как, — сузил глаза Логинов. — На отца тебе плевать, значит. — Не плевать. Но идти у вас на поводу не собираюсь. Вы опасаетесь моей работы на ваших врагов. Этого не будет. Я одинаково не хочу служить ни вам, ни им. Можете не опасаться этого. Да и отец никогда не рассказывал дома, чем он занимается на работе. Здесь вам бояться нечего. Не тебе решать, как мне обеспечить безопасность своего рода, мальчишка, прошипел Логинов. Не мне. Я и не собираюсь решать. «Просто даю вам свой ответ и предупреждаю не трогать моего отца. Хотите, понижайте его в должность, увольняйте. Но если превратите его жизнь в ад, станете моим врагом». Жестко закончил я. Логинов сначала долго сверлил меня тяжелым взглядом, а потом расхохотался. «Решил угрожать главе магического рода. Ты кем ты себя возомнил». Если и правда не пойдешь на поклон к Демидовым, я же тебе в порошок сотру. Да мне и делать-то ничего не придется. Уже сегодня тебя арестуют за обман, а потом я тебе такую репутацию создам, что ты не то что о вхождении в элиту, ты дворником устроиться не сможешь». «Это будут уже мои проблемы», — твердо заявил я. Мое спокойствие заставило Логинова успокоиться и по-новому посмотреть на меня. — Ты либо имеешь какой-то план, либо просто дурак. Ладно, время покажет. Тут он пододвинул к себе бумаги и принялся за работу. Решив, что так меня мягко посылают, я развернулся к двери. — Куда? — раздался рык Логинова за моей спиной. — Я тебя еще не отпускал, стажер. Подчеркнул голосом он мой подчиненный статус как работника его компании. Снова обернувшись к мужчине, я остался ждать, пока он закончит заполнять свои бумаги. «Подписывай», — протянул мне один листок. «Что это? Не торопился я подходить и брать протянутую бумагу. Приказ на твое увольнение, мне такие дерзкие в компании не нужны». Прочитав бумагу, я убедился, что Логинов не соврал. Более того, в бумаге были зафиксированы все дни, что я работал на компанию, и ниже шло распоряжение для отдела бухгалтерии выдать не заработанные средства. Вот теперь свободен. Махнул рукой над дверь Мстислав Игоревич, когда я все подписал, и чтобы ноги твоей даже близко здесь не было, я облегченно забрал бумагу и пошел на выход. Когда Травин ушел, Мстислав Игоревич взял трубку телефона внутри офисной связи и набрал короткий номер. «Тамара, зайди». «Да, сейчас». Положив трубку, мужчина задумался. Мальчишка оказался слишком упрямым. А он-то уже такие планы на него начал строить. Думал, припёр к стенке, никуда этот Александр не денется. Слишком привык к беспрекословному подчинению сотрудников». Вот и парня воспринимал так же. Зря, и ведь его отца увольнять или переводить на другую должность не хочется. Слишком уж полезен Виктор именно как начальник логистической службы. Придется проверять слова парня. Если он не врет, то может рискнуть не трогать, пока травина старшего. Звал папа, постучавшись, и тут же открыв дверь зашла Тамара. Да. Можешь радоваться. Твоя свадьба с Травиным не состоится. — Еху! тут же подпрыгнула на месте девчонка, выкинув руки вверх в победном жесте. — А почему? — тут же насторожилась она. Он отказался. — Хам! — возмущенно воскликнула Тамара. — Так ты не рада? — хмыкнул мужчина. — Рада, конечно, просто не понимаю, как можно было отказаться от чести войти в магический рот. Как видишь, и такое бывает. Но я тебя позвал не только эту новость сообщить, а еще и одно задание дать. — Слушаю, пап, за такой подарок все что угодно, сияя до ушей, заявила Тамара. — Сегодня ты пойдешь со мной на дворянское собрание и будешь там хвостиком ходить за травиным. Улыбка Тамары медленно поблекла, а затем из девушки буквально вырвался крик непонимания и разрушенных надежд. За что?